но ещё какую-то маленькую игрушку. Сын прыгает от счастья. Они смеются оба и становятся похожи друг на друга ещё больше. Пожалела, что надела обувь на танкетке. Стоять тяжело. Но если я сяду на лавочку, которая находится в двух шагах от меня, Аверин точно заметит. Мажор заказывает в киоске ещё что-то, а потом они с Арсением направляются на мою лавочку. У Стаса два стаканчика с кофе. Аромат долетает до меня лёгким порывом ветра. вспоминая что утром почти ничего не ела.